Глава тринадцатая Селя резко проснулась и села в кровати. Сначала она никак не могла сообразить, что же такое пробудило, её словно кто-то толкнул в бок. Но сделать это было неком. Даже Ричард безмятежно посапывал на своём любимом месте. А потом она увидела их. Два горящих глаза, смотревших на неё сквозь оконное стекло. Огненная птица сидела на подоконнике и касалась клювом стекла, отчего потому в стороны расползались огненные кольца, словно оно вдруг стало мягким. В первый момент селе испытала ужас, но потом успокоила себя, что если бы котлев мог проникнуть в дом, то уже сделал бы это. Но что ему тут понадобилось, и почему он так пристально смотрит? Даже не моргает. Или они в принципе не умеют этого делать? Додумать мысль не успела. Птица мигнула дважды и столько же раз ударила клювом по стеклу. Звук получился глухой и какой-то вязкий. По стеклу пошла трещина, и вот тут Селли испугалась по-настоящему. А когда сквозь трещину начал просачиваться огонь, то она и вовсе запаниковала. «Ричард! Ричард!» — вскричала Силь, соскакивая с кровати. Котлево уже и след простыл, а огня остановилось всё больше. Он вовсю лизал подоконник в комнате и оконную раму. «Ричард, горим!» Силь бросилась к печке, возле которой стояло ведро полное воды. Подхватив его, окатила водой окно. Огонь сразу же погас, оставляя после себя лишь запах горя и чёрные следы. А вот сердце Силь никак не хотело успокаиваться, колотясь в груди, как ненормальное. «Что было бы, не проснись она вовремя!» Они бы с Ричардом сгорели заживо по прихоти этой сумасшедшей птицы. «Кажется, я выбрал себе самую беспокойную хозяйку из всех возможных», — раздался голос Ричарда. «Что ещё случилось и почему в доме так воняет?» «Ричард, нас хотели зажарить», — опустилась сильно кровать рядом с потирающим глаза пауком, не зная, что и думать о нападении. «Вижу», — изрёк паук и потянулся по тонкой нити к окну. «Даже не спрашиваю, кто это сделал. Котливом воняет, аж с души воротит». Содрогнулся он всем тельцем. «Думаю, тебя снова хотели напугать», — сказал Ричард в заключении и принялся приводить окно в порядок. И у них это получилось. И если первому нападению Силь не придала особого значения, считая, что даже мистер Киров несколько сгущает краски, то теперь она испугалась серьёз. На утро следующего дня первым, кого встретилась Силь, выходя из дома, оказался мистер Киров. Он стоял возле двери и выглядел ещё более хмурым, чем обычно. «Что случилось ночью?» — вместо приветствия спросил он. «Мой дом подожгли», — без обиняков ответила Силь и вкратце рассказала о сумасшедшей птице. «И что вы об этом думаете?» С ответом он не торопился, сосредоточенно глядя в сторону и хмурил об. «Думаю, что ты в опасности, и что нужно наложить охранительное заклинание на твой дом. По крайней мере, поджечь его они больше точно не смогут». «Не понимаю, что им такого сделала?» Умоляющий посмотрела на него Силь. «Может, всё дело в том, что я не владею магией?» «Тогда логичнее было бы наперво объявить охоту на мистера Долсона», — усмехнулся маг. «Управляющего?» «А он что?» «Он не маг. Такой же, как и ты», — кивнул Киров. «Но меня он сейчас волнует меньше всего. А вот почему ты, мы должны выяснить». «Но нужно дождаться полнолуния». Посмотрел он на хмурое утреннее небо. «Пойдем, провожу». Почему-то рядом с Кировым Сера чувствовал себя очень спокойно, словно только он и мог защитить её от настырных птиц. «Ну ещё Ричард, ладно». А ещё она поймала себя на мысли, что идти рядом с ним таким молчаливым просто приятно. И от её былого недоверия к нему не осталось и следа. «Спасибо». Повернулась она к нему, останавливаясь возле двери лавки. Вечером приду встретить. Только я ответил, он искрылся в туннеле. Но даже хмурость его на этот раз не смутила Сели, и от чего-то настроение ее резко поползло в гору. В лавку она входила, напевая себе под нос легкомысленную песенку, и там ее уже ждало плавающее сообщение. Что еще? Разве она не все выполнила, чтобы считаться полноправным сотрудником фабрики? В Уоксе участились нападения в вечернее время на мирных жителей. Не все жертвы выжили. Королевским указом в городе вводится чрезвычайное положение. Выходить на улицу после 21.00 строго запрещается. Нарушители порядка будут браться под стражу и сопровождаться в тюрьму. Ничего себе. Сообщение напугало сель. Вспомнился приход следователей и то, что они сообщили. Будто бы за всеми этими нападениями стоят тени. Силь сразу же представила как тени, но совсем не такие, что продавались на фабрике, а зловещие, растянутые до неба, крадутся за невинной жертвой, чтобы задушить её в какой-нибудь подворотне. Аж дрожь пробрала от ужаса. Такая отчетливая отчётливая получилась картинка. А ещё Силь уже не первый раз задумывалась на тему, как же она в эту субботу будет добираться до Окса, чтобы отправить маме деньги и письмо. Снова просить Дина воспользоваться служебным положением, чтобы полететь на симпатичных пегасиках, неудобно как-то. Он, конечно же, не откажется, но не влетит ли ему потом за это? В итоге, усиленно размышляя полдня перед обедом, селе решила наведаться в отдел кадров, чтобы поговорить на эту тему с мистером Саймоном. Почему-то этот многолекий маг казался ей самым уравновешенным и компетентным из всех ее знакомых. «Какой же я забывчивый!» — воскликнул мистер Саймон, когда Сель буквально поймала его на пороге капсулы перед самым обедом. «А ты почему мне не напомнил о кулоне?» Строго взглянула на уже красного Дина. Тот не знал, что ответит только ему, что беспокойно ёрзать на стуле и шумно отдуваться. Силь даже стала жалко этого добродушного толстячка, и, кажется, она догадывалась, почему тот сделал вид, что забыл про кулон. Не только что она заметила, что бедняга испытывает к ней чувства не совсем дружеские, и даже то, что она никак его не поощряла, не мешало ему тайно вздыхать по ней. Как любой девушке, ей было приятно его внимание. Оставалось надеяться, что это скоро у него пройдёт, и он к ней тоже станет относиться по-дружески, как и она к нему. Мистер Саймон тем временем отошёл к сейфу, поколдовал над его дверцей без единой кнопочки руками, рисуя причудливые руны. А потом достал оттуда симпатичный синий камушек, подвешенный на цепочку. «Вот мисс Сильвия». Протянул он камушек ей, и Силь понравилось, какой тот тёплый и гладкий. «Это кулон портального типа. Пользоваться им довольно просто. Сжимаешь крепко в руке, дожидаешься, пока он разогреется и начнет немного жечь ладонь. А потом четко называешь место, где хотела бы оказаться». Улыбнулся мистер Саймон, а потом снова посмотрел на все еще красного и несчастного Дина и погрозил тому пальцем. «Дин, Дин, ну, мне пора». Кивнул он и скрылся в капсуле. «Лучше надеть его на шею, чтобы всегда иметь при себе», — посоветовал Дин. «Только на территории фабрики кулон не действует». Эх, Асель как раз собиралась проверить его в работе, переместившись к своему дому. Но, с другой стороны, можно и прогуляться, пока опять не начался дождь. Распрощавшись с Дином, она вышла на улицу втянула носом воздух. Всё же весна добралась и до этого сурового края. Стало ощутимо теплее и как-то сразу. И пахло так, словно уже начали распускаться какие-то цветы на деревьях. А дожди. Ну так они тут лили почти безостановочно, а весной уж сам бог велел громыхать иногда грозами». Правда, Силь скучала по привычным грозам, с молнией и теплыми ливневыми потоками, низвергающимися с неба, а потом бродить по бурным ручьям, стекающим по мощённой булыжной дороге. Она скучала по дому, по маме и близнецам. Так хотелось потискать этих оболтусов, понюхать их вкусно пахнущие макушки. Надо будет при следующей встрече поинтересоваться у мистера Саймона, когда ей полагается первый отпуск. Вторая рабочая неделя пролетела быстро и наступила суббота. Отправиться в город Сель решила пораньше, помня о комендантском часе. Правда, Ричард занемог и отказался составить ей компанию. Сначала Сель перепугалась, что её паук, которому она уже так привязалась и даже полюбила, выглядит вялым и говорит мало. Но очень быстро Ричард её успокоил. «Ну вот, у вас, женщины, ведь бывают специальные дни недомогания раз в месяц?» Изрёк он слабым голосом, приподнимаясь на подушке и вновь падая на неё. «Вот и у нас так. Только гораздо реже. Раз в год». «Ричард!» — потрясённо смотрела на него Силь. «Не хочешь же ты сказать?» «Как обычно, ты всё неправильно поняла», — вздохнул он. «Я мужчина. Можешь в этом не сомневаться. И недомогание моё связано с притоком магии. Только и всего». — протянула Силь, всё же плохо понимая, что он ей пытается объяснить. «Да и не нужен я тебе в городе сегодня», — добавил Ричард. «Тебя есть кому сопровождать». «Что ты хочешь сказать?» Вчера у неё состоялся разговор с Дином, этого компания она отказалась, хоть тот и намекал на это настойчиво. «Иди уже, сама всё увидишь», — махнул паук лапой. А за дверью её дожидался мистер Киров, собственной персоной. К слову, теперь он её ежедневно провожал с работы и по вечерам домой. Правда, они почти не разговаривали, как будто он выполнял возложенную на него повинность, которая самого его немало тяготила. Но и Силь к нему с разговорами не лезла. «Доброе утро», — решила быть вежливой Силь, да и, как ни странно, видеть его была рада. «Доброе. Пойдём». «В город. Куда же ещё?» «А вы откуда? Вам тоже туда нужно?» Нашла, что сказать Силь. Она не помнила, чтобы говорила ему о своих планах на субботу, но не считая сегодняшней ночи, на которую планы были у него и от которых Силь уже заранее бросала в дрожь. «Нужно, нужно. Пойдём уже». Раздражённо проговорил он, взяв её за руку, как малое дитя, и повёл за собой. «Ну что за тип? Не может объяснить всё обстоятельно, что ли? И руки у него такие. Большие. Горячие. И идёт он так быстро, что Силь едва за ним поспевает». Но руку не заберёт ни за что, потому что вновь испытывает чувство надёжности и защищённости. Силь поймала себя на том, что практически бежит за мистером Кировым, а с губ её не сходит улыбка. Сразу же стёрла её насильно. Не дай бог он увидит. Что тогда подумает? Перед спуском с холма Киров остановился, и Сель с деловым видом достала из-за пазухи кулон. «Спрячь», — велел он. «Игрушка это тебе сегодня ни к чему. Просто закрой глаза». Силь о многом хотела его спросить, до такой степени её распирало любопытство, но предпочла молча подчиниться. «Не зря же говорят. Молчи. За умную сойдёшь. Открывай». Через несколько секунд разрешил он. Они стояли посреди тихой улочки в Оксе, И как Силь не старалась поверить, что они так быстро переместились, не могла. Она даже ничего не почувствовала. Никакого завихрения вокруг ног, не парящего полёта. Ничего. «Тут разойдёмся, каждый по своим делам». Спокойно проговорил Киров. «Пирожковую на углу помнишь?» Сирки кивнула всё ещё не в силах произнести ни слова. «Встретимся там в час». С этими словами он удалился широким шагом, а Силь медленно побрела на почту, пытаясь осмыслить свидетельницей чего только что стало. «Вот это уровень магии. Вот это она понимает. Наверняка не каждый так умеет из работников фабрики». Тут она вспомнила слова Дина, что Киров считается одним из самых сильных магов и чуть ли не самым главным. Нужно будет расспросить его на досуге. Хотя, о чем она думает? Разговаривать с ним очень сложно, словно каждое слово у него стоит денег. Вот и сегодня он почти всю дорогу молчал, как сыч. Сель управилась делами гораздо раньше часа и еще долго гуляла по городу подальше от шумного порта. Она все пыталась представить себе, как в таком с виду мирном уголке могут происходить нападения на людей. И почему же власти решили, что за этим стоят тени? Об этом она тоже решила поговорить с мистером Кировым, если, конечно, вообще получится того разговорить. Он уже дожидался её в пирожковой, когда Сильва вошла туда. Как и в прошлый раз, они наелись вкуснющих пирожков. Всё же Силь не выдержала и нарушила молчание, повисшее между ними. Оно её тяготило, да и вопросов накопилось слишком много. «Мистер Киров». «Мэтт», — перебил он. «Зови меня Мэтт. Мы же соседи». Кривил он губы в подобии улыбки. «Мэтт», — кивнула Силь в состоянии вспомнить его полное имя. Когда я читала классификатор теней, то там подробно рассказывалось о личных помощниках, которые с точностью копируют хозяина вплоть до манеры говорить, одеваться, двигаться. «Влад, конечно, очень похож на вас, только молодого». Внезапно покраснела она, сама не понимая, чего смущаясь. «Но вы ведь иностранец. Так почему же ваша тень говорит на нашем языке?» «Потому что я так хочу», — ответил он, но не сразу. Какое-то время рассматривал её молча. «Свою страну я покинул уже очень давно и с тех пор приучил себя даже не думать на родном языке». «Но почему?» Силь вспомнила намёк Едины на личную трагедию в жизни Кирова, как и в первый раз воспоминания вызвали ужас в её душе. «Я об этом не говорю», — отрезал он. «И советую тебе больше мне такие вопросы не задавать. Наелась?» Сель молча кивнула, пытаясь побороть обиду в душе и злясь на себя, что полезла к нему с этим вопросом. Киров расплатился, и они покинули уютную пирожковую. Обратный путь они проделывали также, И совсем скоро оказались на холме. «Мне нужно на фабрику», — бросил ей Мэтт. «Зайду за тобой ровно в полночь». «Ох, точно». А ритуалы-то она умудрилась забыть. И теперь ей стало страшно, потому что время уже перевалило за полдень и близился вечер.